Глава девятая. Семья. Этим же вечером в центре Москвы происходили совсем другие события. Тот, о ком Вадим Кравченко вынужден был теперь помнить постоянно, был всецело захвачен, раздавлен, наполнен до краев Москвой. Ах Москва, город на семи холмах! Кому поворачиваешься ты, фортуна Москва передом? Кому задом? Темнело. На каменном мосту, залитом огнями, застряла пробка. В самом центре пробки завис серебристый Мерседес, с т о н и р о в а н н ы м и стеклами. За рулем Мерседеса сидел в ы ш к а л е н н ы й спокойный как танк шофер из автосервисной фирмы «Ваш путь». На заднем сиденье на мягкой оранжевой коже жался э т а ким сплошным комком оголенных нервов Кирилл Боков. Ах, Москва, Москва! д да о чего ты довела того, кто так жадно, так самозабвенно годами мечтал о тебе? Рядом с Боковым сидел его менеджер Олег с в и р с к и й Внешне сама уверенность и снисходительность. с в и р с к и й утром прилетел из Киева и был целиком еще в киевских впечатлениях и новостях. д о занятого своими мыслями Кирилла Бокова долетали обрывки его фраз. Чувак, он прикольный, впрочем, как и все. Смотрел их концерт по пятому каналу. Бен говорил, это чистый готик. Бен ошибся, но вообще-то ништяк. Живьем играют качественно, текст броский. В общем, можно сделать офигительный материал. Я думаю, нам стоит поучаствовать, проспонсировать пацанов. Пятый киевский канал это одно, а н а ш е р о д н о е телееле это другое. Кира Ау. Что, спросил Боков. Ты не слушаешь меня? Боков и сейчас, и раньше с некоторым внутренним замешательством отметил, как р а з и т е л ь н о меняется тон Свирского, когда тот обращается к нему. Из насмешливо разбитного становится вкратчивым, заботливым, почти нежным. Кирилл Кирилович, как обычно, сначала на причистинку, а потом уж ужинать в ресторан? спросил ш о ф ё р из фирмы Ваш путь. Да, Николай, как обычно. На п р и ч и с т е н к е располагался массажный салон, который Боков бывая в Москве посещал. У него с детства были проблемы с позвоночником, а двигаться на сцене приходилось много. Хороший массаж в конце дня был просто необходим. Надо хорошо выглядеть, всегда быть в форме, молодым, гибким, пластичным, нарядным. Москва всех всегда встречала по одежке, а провожала кого о в а ц и я м и и всенародной любовью, а кого п и н к а м и и тухлыми яйцами. Сольный концерт в Москве в ГЦКЗ Россия – это веха в сценической карьере эстрадного артиста, это событие номер один, перед которым просто нельзя позволить себе быть не на высоте. Завтра в три часа корреспондент явится, не забудь, напомнил с в и р с к и й В принципе, стоило бы устроить настоящую пресс-конференцию, солиднее было бы. Я завтра после репетиции буду как лимон выжатый. Боков закрыл глаза. Так что там с залом-то? с в и р с к и й тут же начал названивать по мобильному какому-то Гарику, менеджеру по техническому оснащению. От их телефонной трескотни у Бокова раскалывалась голова. Все, порядок будет с залом, полный ништяк. Гарик здоровьем клянется, в случае чего я его землю есть заставлю. А как ты решил насчет охраны? Как обычно, ответил Боков. Позвони в агентство. Вот отработаешь концерт, развяжемся со всем и махнем куда-нибудь отдыхать. А Кира вдвоем. Свирский вздохнул. Можно в Таиланд слетать недели на две. Я не полечу. Я устал летать самолетами. Челябинск, Краснодар, Ростов, Нижний, Мурманск перечислял Боков. Это только за лето. Я больше не могу летать. У меня нервы на пределе. Каждый взлет, каждая посадка мне седых волос стоит. Трусишь? Брось. Что на роду написано, то и случится. Ну хорошо, хорошо, не надо нервничать. Тогда я забронирую номера в каком-нибудь приличном клубе здесь под Москвой. Там видно будет. Как еще концерт пройдет? Да нормально пройдет. Свирский улыбнулся. Улыбка у него была обаятельная. Порой Боков думал, отчего это его менеджер не женится. Такой симпатяга вполне обеспечен. В Москве вот уже десять лет к о н т у е т с я полностью обмосквичился. Не то, что он Боков, которому все равно до сих пор еще ночами чита родная с н и т с я И образован Свирский неплохо, университетский. Жаргон, все эти чуваки-ништяки, это все так для момента. Он и наумные, высоколобые темы поговорить гораст, и баб вокруг него столько вертится, прямо в глазах р я б и т А вот не женится Олег Сверский, вроде и намерений даже таких не имеет. Я что тут придумал в самолете, пока из Киева летел? Кира, ты слушаешь меня? Сверский снова оживился. Да, да, слушаю. А что, если нам в я не сплю ночами, полностью поменять оркестровку? Это же по сути у нас аутентичный фолк. Что у нас там? Гитары, басы, электроскрипка, барабаны. Барабаны я бы для диска переписал. И знаешь где? Где? На одной киевской студии. Чистый звук, кажется. Расценки по московским меркам смешные, а ребята там толковые, с консерваторским образованием, очень гибкие и продвинутые. о могут кое-что смикшировать, грамотно переработать. Между прочим, по всей Восточной Европе сейчас, от Польши до Румынии, этнофолк пользуется б е ш е н о й популярностью. Не поеду я в Румынию. Так в штаты нас с тобой пока не зовут. Усмехнулся Сверский. И на е в р о в и д е н и е тоже. Ничего, Москва, она тоже кое-что значит, Кира. Многое значит. И она все сожрет и переварит. И этнофолк, и попсу, и даже эти оперные твои упражнения. С Басковым, конечно, соперничать п о к а р а н о в а т о но Москва, Кира, тетка резиновая. Он хлопнул боково по плечу. Места всем хватит за глаза. Клубы, казино, уйма площадок. Вот сейчас с бацем в России твой сольный, программный. Потом Россию закроют, сломают, и будешь ты, Кира. Кем я буду? – спросил Боков с подозрением. Будешь ты последним русским артистом, выступавшим на сцене этого концертного зала? с в и р с к и й снова улыбнулся. На тебе и точку поставят. Крест. Боков отвернулся. Что же это сегодня такое творится? По Москве не проедешь. Сентябрь, Кирилл Кириллович, конец рабочего дня. Все с отпусков вернулись, – откликнулся шофер. потом на Каменном тут всегда стоят. Правительственная зона, центр. Все равно пешком мы не пойдем, так что делать нечего, будем ждать. с в и р с к и й наклонился к окну. Вон, вон, поехали с мигалками. Это их пропускали. Сейчас и нам зеленый дадут. Самому сесть за руль охота, сказал Боков. Так и водить разучишься. Вы хорошо машину водите, Кирилл Кириллович, похвалил тактичный шофер. И м а ш и н а у вас хорошая. Боков не ответил. Хорошая машина, новый Мерседес. Кто спорит? А вот деньги. Сколько же денег вся эта п р о р о в а Москва поглощает. Быть звездой? А он так страстно, так упорно мечтал об этом, оказывается, очень и очень дорогое удовольствие. Машина, престиж, охрана, отель, квартира-то своей в Москве пока нет. Квартира пока только в перспективе. Зато такая. Что потом и саму Аллу Борисовну пригласить в гости не стыдно будет, а концертные костюмы, а свой личный гардероб. Сейчас в Москве вон и в е р с а ч а носить н е п р е с т и ж н о стало, только Армани, сплошное Армани. А помимо этого, сколько же еще побочных расходов есть, пить, худеть, а то так к тридцати пяти будку разнесет, в э к р а н не влезешь, отдыхать с комфортом, и потом женщины. На них-то сколько денег уходит. Он Кирилл Боков без женщины б о й т и с ь не может. И пусть там в с я к а е ж е л т а я л ю б о п ы т н а я сволочь не интересуется насчет его ориентации. Нормально у него все с ориентацией. И женится он спустя какое-то время успешно. Возьмет невесту из солидной богатой семьи. с о г р а е т свадьбу на завист ь всем. Вот уж на это никаких денег не пожалеет. Зазвонил мобильный. Этот личный номер Кирилла Бокова знали совсем немного людей. Алло, да, я. к и р ю ш а здравствуй. Боков поморщился. Сестра звонит. Сеструха н а т ь к а Из ч е ты? Опять что-то в семье. Они снова от него чего-то хотят. Как ты, к и р ю ш а здоров? Я здоров, как ты. Ничего. Как дети. Лена в первый класс у нас пошла, а Витюшка. Витюшка приболел, неделю занятий пропустил. А как там ты? Я же сказал, у меня все хорошо. Гастроли кончились, да, кончились. В Москве будет концерт. Боков сказал это и тут же пожалел. Зачем? Сейчас з а к о н ю ч и т пригласи. Такое событие, как же без семьи, без сестры, без Шурина, без племянников, сопляков, без братьев младших, без дельников, без матери. Вообще. Семья доставляла Кириллу Бокову по его же собственному мнению одни только неприятности. Боков родился в Чите и до 18 лет никуда из Читы не выезжал. Боковых в Чите было видимо невидимо, и сама семья была большая, и двоюродные, и троюродные братья сватья имелись, и тетки, и дедья, но по крайней мере эти дальние только н а д о е д а л и звонками. Как же? Родственник Кирка в знаменитости выбился. На эстраде поет, по телевизору в Москве его показывают. д а л ь н и е хотя бы денег не клянчили, знали свое место там в чите. А вот семья. Боков был средним братом. А даже в сказках народных средние братья люди умные, прижимистые. Это младшие дураки, р а з д о л б а и а средние нет. Средние знают. Что уж лучше синица в руках, чем какая-то царевна-лягушка в болоте. Семья в чите у п о в а л а всеми фибрами души на него как на кормильца и главу. Вот что было самое неприятное: сестрая, ее муж, младшие братья не хотели понять одной простой вещи. Он, Кирилл Боков, вырвался из читы, из своего прошлого окончательно и бесповоротно. Он с брезгливостью отряхнул родимый читинский прах с ног. навсегда. И он, недойная корова для семьи, он не курица, несущая золотые яйца. Да, он сейчас вполне обеспечен, даже богат, если хотите, но он помнит и другие времена. И д о с ы т а этих нищенских времен нахлебался. Он Кирилл Боков должен устроить свою жизнь здесь, в Москве, завести дом, жену, детей. Потом эстрада не такое уж и прибыльное дело. Пой п л я ш и пока молодой. Потом придут другие, выбросят тебя вон, как скомканную п р о м о к а ш к у Надо крепить свой тыл, заводить в Москве связи, заводить прибыльный и надежный бизнес, кафе, ресторан, покупать недвижимость. А на это нужны деньги и немалые. И если все вот так бездумно транжирить на семью в чите, то извините. С голым задом можно остаться в конце-то концов. к и р ю ш а голос сестры звучал неуверенно, просяще. Боков уже знал, что она скажет. Нет, надо избавляться от этого телефона. Пусть семья из Читы, как и все продюсеры, музыканты, поклонницы, звонит в его офис, а там уж секретарь решит, соединять или не соединять. к и р ю ш а родненький, такое дело, что еще. Не знаю, как и сказать. Деньги нужны. Очень. Голос сестры дрогнул. Сколько? Долларов пятьсот, семьсот. Прости, сейчас ни бакса не могу. Возможно, позже будет какая-то сумма, пришлю. У меня сейчас тот срочный разговор. Прости. б о к о в дал отбой. Вот так. Только так с ними. Сеструха н а д ь к а тоже прорва ненасытная. Пятьсот баксов ей, семьсот. Куда? Зачем? На что в чите тратить? Муж у нее есть, инженер, на заводе работает, зарплату там им платят. На п л е м я н н и к о в что ли? Фрукты правда в чите дорогие, но ничего, перебьются племеши его и без фруктов. Он-то в свое время мальчишкой жил на одних макаронах и тушенке и ничего, вон каким стал. Нет, на себя н а т ь к а хочет эти деньги потратить. Она всегда была такая м о т о в к а джинсы, сапоги, дубленку, все еда и самое-самое. Теперь как же сестра знаменитости? Разве можно челдонкой о б о д р а н н о ходить? Обойдется. Боков стиснул зубы. И ведь не первый раз уже клянчит. Ну, сто баксов он ей пошлет, но пятьсот, семьсот? 700... Он глянул на п р и м о л к ш е г о Свирского. Что, все слышал, да? к о робит т е б я о л е ж е к Ничего, мало ли, что в семье происходит. А ты не подслушивай. Кира, насчет завтрашней репетиции я опять звонок. Боков так и не услышал от Смирского, что там насчет репетиции. Да я, Кирюша, голос сестры Нади срывался. Ты извини. Это снова я. Я не сказала тебе такое дело. Эти деньги пятьсот долларов. Ты сказала семьсот. Нет, нет, пятьсот хватит на первое время. Это за обследование надо заплатить. Томография компьютерная потом еще как-то называется, я забыла. Двести, сто пятьдесят и еще сто пятьдесят. Столько обследования стоит. Кому обследование? Боков начал терять терпение. Маме, мы не писали тебе, ты был на гастролях. Не хотели тебя раньше времени тревожить. Мама просила не говорить тебе. Она плохо себя чувствовала все лето, пошла к врачу, ну и, в общем, ей обследование как можно скорее надо пройти в больницу лечь. А такая аппаратура только в коммерческом отделении. Боков закрыл глаза. Ложь. Да чего может дойти сестра н а т ь к а д о такой вот лжи. Мать больна. Да мать здоровее их всех. Что он не знает, что ли? У нее со здоровьем никаких проблем не было, и как только у н а т ь к и язык поворачивается такое городить, для себя ведь Курва о просит, по голосу ясно, для щенков своих, для мужа неудачника. А мать приплетает, лжет, думает матери он даст и 500, и 700. Ладно, хорошо, я пришлю деньги. Боков отвечал отрывисто. До свидания, у меня сейчас репетиция. Он снова дал отбой и на этот раз предусмотрительно выключил телефон. Серебристый Мерседес, в ы р в а в ш и й с я с пробки, въезжал в уютный двор на п р и ч и с т е н к е Алекс с в и р с к и й вышел из машины первым и открыл боковую дверь. На пороге салона их приветствовал Швейцар. Через четверть часа Кирилл Боков уже не помнил о звонке сестры из Читы, не вспомнил о на нем и в последующие дни.